Глава 76. Наши дни. Тони. Она сидит в комнате, выкрашенной в кремовый цвет на подушке. Ковёр лазурный, как море, а её волосы каштановые. Она большая, больше, чем раньше. И её лицо изменилось, хотя всё равно видно, что это она. Она собирает какое-то здание из кирпичей лего, Кирпичи уже не крупные и яркие, как раньше, у нас дома. Они маленькие и серые, и здание выглядит, как макет, который можно увидеть в офисе архитектора. Когда мы входим в комнату, она поднимает глаза, и наши взгляды встречаются. Я улыбаюсь ей, а она мне. Психолог Сара выдвигает два стула, и мы садимся. Я помню свой разговор с Сарой, о том, как важно не торопить события, не приближаться и не прикасаться. Всё должно исходить от Эви. Она не должна чувствовать принуждения. «Для неё это будет долгий путь», — предупредили меня по пути в комнату. «Мы не знаем, как она будет реагировать на вас, какие эмоциональные отношения сложились у неё с похитителями». После нескольких минут молчания Сара кивает. «Здравствуй, Эви», — говорю я. «Здравствуй», — отвечает она. Мы смотрим друг на друга. «Что ты строишь? Похоже на настоящий дом». Эви переводит взгляд на конструкцию из лего, потом снова на меня. Встаёт, идёт ко мне, но, не дойдя пары шагов, останавливается. «Ты снилась мне иногда», — говорит она. У тебя стали другие волосы и глаза. Глаза тоже другие. Ты тоже изменилась. Стала еще красивее. Она отворачивается и молча возвращается к подушке. Мы еще некоторое время сидим в тишине, наблюдая, как моя девочка соединяет кирпичики. Затем она снова поворачивается ко мне и вздыхает когда мы уже пойдем домой».